Глава 51 Кэтрин Соломон всегда была осторожным водителем. Но сейчас, не разбирая дороги, гонала по сютленд Парковой со скоростью 90 миль в час. Целую милю она не отрывала ноги от педали газа. Лишь тогда паника начала понемногу отступать, и Кэтрин сообразила, что дрожит всем телом не только от страха. «Мне холодно». В салоне бушевал залетавший в разбитое окно промозглый ветер. Бассейн ноги Кэтрин онемели, и она потянулась за запасными туфлями, которые всегда держала под пассажирским сиденьем. Тут же дали о себе знать синяки на шее, оставленные могучими руками убийцы. Человек, разбивший стекло в ее машине, не имел ничего общего с привлекательным доктором Авадоном. Густые светлые волосы и ровный загар исчезли, а вместо них была бритая наголо голова и чудовищная мешанина татуировок под размазанным тональным кремом. Кэтрин вновь услышала голос ревевшего сквозь завывание ветра. «Надо было убить тебя десять лет назад, когда я убил твою мать!» Она содрогнулась. «Да». Это он. Как ни старалась, Кэтрин не смогла забыть его горящий безумной яростью взгляд. Не забыла она и звук единственного выстрела, который прикончил этого зверя. Он упал с высокого обрыва в реку, пробил лед и утонул. Тело искали несколько недель, но в конце концов решили, что труп унесло течением в Чесопикский залив. Нет, он жив. И вернулся. Кэтрин обуял страх. Нахлынули страшные воспоминания. Это произошло почти ровно 10 лет назад, на Рождество. Кэтрин, Питер и их мама, вся семья, собрались в своем великолепном потамакском имении. Вокруг было 200 акров леса, через который бежала река. Мама как всегда на празднике, прилежно трудилась на кухне и готовила угощения. Даже в почтенном, 75-летнем возрасте Изабель Соломон стряпала с удовольствием и в избытке. По дому витали аппетитные ароматы запеченной оленины, подливы с пастернаком и картофельного пюре с чесноком. Пока мама готовила, брат с сестрой отдыхали в зимнем саду, обсуждая новую науку под названием Ноэтика. Фантастическая смесь физики элементарных частиц и древнего мистицизма, Ноэтика полностью захватила ум и увлекла воображение Кэтрин. Гибрид физики и философии. Рассказ Кэтрин об экспериментах, которые она мечтала провести, весьма заинтриговал Питера. Было особенно приятно развлечь брата под Рождество, ведь последние годы праздник напоминал всей семье о страшной трагедии, о смерти Закари, единственного сына Питера. Двадцать первый день рождения Закари оказался последним в его жизни. Семья прошла через сущий кошмар, и теперь, спустя пять лет, Питер заново учился смеяться. В физическом развитии Закари отставал от своих сверстников, был хрупким и нескладным, капризным и озлобленным подростком. Несмотря на любящую и состоятельную семью, он словно бы нарочно отгораживался от эстаблишмента Соломонов. Его выгнали из частной школы, он ночами напролет кутил в клубах со знаменитостями, и отвергал все родительские попытки твердо, но с любовью, наставить его на путь истинный. Он разбил Питеру сердце. Незадолго до совершеннолетия племянника Кэтрин встретилась с мамой и братом и долго слушала их пререкания по поводу того, стоит ли придержать наследство Закаре, пока он не образумится. Соломоны исправно чтили традиции, и на восемнадцатый день рождения Передавали каждому ребенку изрядную часть семейного состояния, твердо веря, что наследство приносит куда больше пользы в начале жизни, чем в конце. Тем более такое распределение средств среди молодых и ретивых отпрысков было главным принципом преумножения фамильного капитала. Однако мама настаивала, что доверять нерадивому внуку такие средства попросту опасно. Питер с ней не соглашался. Нельзя нарушать вековую традицию Соломонов. Деньги помогут Закаре взяться за ум. Увы, брат ошибся. Получив наследство, Закарий сбежал из дома, даже не взяв вещей. Через несколько месяцев в бульварных газетах стали появляться заметки. Золотой мальчик прожигает семейный капитал в Европе. Желтая пресса со смаком описывала жизнь молодого повесы. Соломонам было нелегко видеть фотографии с разнозданных вечеринок на яхтах и попоек в ночных клубах. Но печаль сменилась ужасом, когда в газетах появились сообщения об аресте Закари за провоз кокаина через турецкую границу. Юный Соломон в турецком узилище. Тюрьма называлась Саганлик, грязный клоповник в районе Картал, что под Стамбулом. Испугавшись за жизнь нерадивого сына, Питер поехал в Турцию, но вернулся с пустыми руками. Ему не дали даже встретиться с Закари. Обнадеживало лишь то, что влиятельные знакомые Питера из Госдепартамента США пообещали как можно скорее добиться экстрадиции. Однако через два дня Питеру сообщили по телефону страшное известие, а на утро все газеты кричали Наследник Соломона убит в тюрьме. Фотографии были ужасные, и еще несколько недель после частной похоронной церемонии пресса бесцеремонно их тиражировала. Жена не простила Питеру то, что он не смог вызволить Закари, и через полгода они развелись. С тех пор Питер жил один. Прошло пять лет. Питер с мамой и Кэтрин собрались тихо отпраздновать Рождество. Боль потери с каждым годом слабела, но не исчезала полностью. Из кухни доносилось уютное звяканье посуды. Мама колдовала над праздничным угощением. Питер и Кэтрин, закусывая запеченным сыром бри, наслаждались беседой в зимнем саду. Тут раздался неожиданный звук. "Привет, Соломоны!" беззаботно проговорил кто-то. Кэтрин и Питер испуганно обернулись. В зимний сад вошел мускулистый верзила в черной лыжной маске, закрывавшей лицо, только глаза сверкали. «Животной яростью». Питер вскочил на ноги. «Ты кто такой? Как ты сюда попал?» «Я был знаком с твоим мальчиком, Закари. Мы подружились в тюрьме». «Он сказал, где вы прячете ключ?» Незнакомец свирепо сверкнул глазами. «Аккурат перед тем, как я забил его до смерти». Питер разинул рот. Здоровяк выхватил пистолет и направил его на Питера. «Сядь!» Тот опустился в кресло. Незнакомец вошел в комнату, и Кэтрин оцепенела. Глаза у него горели, как у бешеного зверя. «Эй, ты!» — заорал Питер, пытаясь предупредить мать. «Бери, что хочешь, и убирайся!» «И чего же я, по-твоему, хочу?» «Сколько тебе надо?» «В доме денег нет, но я...» Монстр расхохотался. Ты плохо обо мне думаешь. Мне не нужны деньги. Я пришел за тем, что по праву принадлежало Закари. Он рассказал про пирамиду. Про пирамиду? «Про пирамиду в ужасе подумала Кэтрин. Какую еще пирамиду? Не понимаю, что ты несешь. С вызовом ответил брат. Разве? Грабитель направил дуло в лицо Кэтрин. «А ты...» Питер побелел от ужаса. «Честное слово, я не понимаю, чего ты хочешь». «Соврешь еще раз. Пристрелю сестричку». Закари говорила, она тебе дороже». «Что происходит?» Закричала Изабель, входя в комнату с дробовиком Питера и целясь злоумышленнику в грудь. Тот развернулся, и бесстрашная 75-летняя женщина — Не теряя времени, пальнула из ружья. Грабитель пошатнулся, беспорядочно стреляя во все стороны, выбил стеклянную дверь и уронил пистолет. Питер бросился к оружию, а Кэтрин осела на пол. Миссис Соломон подлетела к ней, причитая: "Боже, он в тебя попал, попал!" Кэтрин лишь качала головой, не в силах вымолвить ни слова пробив дверь. Грабитель с трудом поднялся на ноги и побежал в сторону леса, держась за бок. Питер Соломон убедился, что мама и сестра в безопасности, схватил с пола пистолет и ринулся на улицу вслед за преступником. Дрожа всем телом, миссис Соломон взяла Кэтрин за руку. «Слава Богу, ты не ранена!» Внезапно она отстранилась. «Кэтрин!» У тебя кровь? Кровь была повсюду, но боли Кэтрин не чувствовала. Мама стала лихорадочно ощупывать дочь, пытаясь найти рану. Где болит родная? Куда тебя ранили? Мам, я не знаю. Я ничего не чувствую. Тут Кэтрин увидела, откуда взялась кровь, и похолодела. Это не у меня. Она показала пальцем на мамин бок. По белой блузке расплывалось алое пятно, в центре которого виднелась маленькая дырочка. Мама растерянно посмотрела на себя и только тогда скривилась от боли. «Дочка, спокойно, но тяжело, словно на нее давили 75 прожитых лет», — сказала она. «Звони в скорую». Кэтрин бросилась в коридор и вызвала помощь. Когда она вернулась в зимний сад, мама неподвижно лежала в луже крови. Кэтрин рухнула на колени и обняла мамино тело. Она не помнила, сколько прошло времени, прежде чем из леса донесся единственный выстрел. Наконец дверь в зимний сад распахнулась, и внутрь вбежал Питер. Он увидел рыдающую Кэтрин тело матери в ее объятиях и его лицо исказило мучительная гримаса зимний сад огласил вопль которого кэтрин соломон никогда не забудет